Четвертое. Задачи души до 40 лет. В. Энергия колесницы приходит не для того, чтобы попросить разрешения. Она врывается в жизнь, сметая всё устаревшее, привычное и изжившее себя. Это не мягкий ветер перемен, это ураган, который сносит конструкции прошлого, не оставляя возможности оглянуться назад. Возврата нет. Всё, что вы знали, может быть перевёрнуто, и именно в этом кроется её сила. Колесница открывает врага в новый этап, где нет места сомнениям, страху, и промедлению. Этот аркан несет в себе мощный импульс прорыва. Он символизирует квантовый скачок, момент, когда время сжимается, а события происходят с такой скоростью, что дух захватывает. Это экспансия, выход за прежние границы, расширение горизонтов, стремительное движение в зону, где раньше вы не смели ступить». Всё ускоряется, решения, перемены, рост. Жизнь превращается в вираж, и ваша задача — не терять управление, а наоборот, крепче держать по воде». Период до 40 лет – это время действия, а не осторожного планирования. Здесь решительность важнее расчета и даже ошибки могут иметь смысл, если вы действуете с верой в себя. Пытаться остановиться, вернуться назад или отложить старт – значит проиграть самому себе. Колесница не терпит медлительности. Если она пришла в вашу жизнь, вы уже в движении, ваша сила – в умении взять управление на себя. Не сопротивляйтесь переменам, возглавьте их. Ваша внутренняя воля должна быть прочнее страха, а взгляд направлен вперёд, несмотря на ветер и повороты. Сейчас не время для «попробую», сейчас время сказать «делаю». Пусть вы станете самим воплощением силы, скорости и неумолимости. Превратите свою решимость в мотор, свой страх в топливо, свою цель в точку притяжения. Колесница не признаёт слова «невозможно». Она знает лишь направление «вперёд и быстрее». И пусть каждый пройденный километр будет не просто дорогой, а утверждением вашей победы. Потому что судьба по-настоящему поддерживает тех, кто осмеливается ехать, не тормозить. Задачи, которые нужно проработать. Первое. Научиться брать ответственность за свою жизнь. Не перекладывать вину на других, обстоятельства или судьбу. Осознать «я возничий своей колесницы». Второе. Развить внутреннюю дисциплину. Понять, что порядок, самоконтроль и устойчивый ритм – не ограничение, а основа для свободы и достижений. Третье – перестать бежать от трудностей, научиться преодолевать их с достоинством, развить навык прохождения препятствий не через борьбу на износ, а через волю и стратегию. Четвертое – превратить хаотичную активность в сфокусированное движение, учиться выбирать одну цель и держать курс, не распыляясь на десятки направлений. Пятое – освоить навык быстрой адаптации без потери курса. Гибкость без потери вектора – важный навык для зрелой колесницы. Шестое – разобраться со своими мотивами. Я бегу от чего-то или к чему-то. Если движение – это способ избежать тишины, одиночества или боли, оно не даёт результат. Седьмое – научиться управлять импульсивностью и агрессией, не подавляться взрывом эмоций, не давить силой, не продавливаться через других. Восьмое. Научиться сотрудничать, не теряя лидерство. Понять, что сильный лидер – это не диктатор, а тот, кто умеет вести, вдохновлять и делегировать. Девятое. Сформировать здоровую амбицию. Не доказывать, а реализовывать. Перейти от желания быть первым любой ценой к осознанному выбору своего пути и результатов. Десятое. Перестать искать внешние поддержания своей ценности через достижения. Принять, что ценность не в победах, а в состоянии зрелости и внутреннего контроля. Одиннадцатое. Понять разницу между скоростью и глубиной. Иногда замедление – это тоже движение. Не всё решается в лобовой атаке. 12. -е. Усвоить искусство держать ритм на длинной дистанции. Колесница – это не спринт, а марафон. Учиться распределять силы, а не выгорать. Что поможет выполнить задачи? Первое. Чёткая цель и долгосрочная стратегия. Определённая точка, куда вы идёте. Это топливо для колесницы. Цель должна вдохновлять, а не быть правильной. Без вектора пробуксовка и выгорания. Второе. Планирование дисциплина Работа по чек-листам, дневники идей, структура дня, триггер привычек. У седьмого аркана сила раскрывается через систему и порядок. Третья практики самоконтроля и выдержки: йога, боевые искусства, цигун, бег на длинные дистанции всё, что формирует навык держать ритм, а не рваться в хаотичном напоре. Четвертая – наставник, коуч или старший проводник. Сильная фигура, которая не подавляет, а направляет. Седьмому аркану важно научиться принимать поддержку без ощущения потери контроля. Пятая – работа с импульсивностью и агрессией. Психотерапия – работа с подавленным гневом. Дыхательная практика, техники стоп-реакции. Зрелый седьмой аркан не давит, он управляет. Шестое – рефлексии ведения дневника наблюдений. Отслеживание своих побед, срывов, реакций, откатов, самоанализ помогает развивать осознанную волю. Седьмое – здоровое окружение. Люди, у которых есть свой фокус, свое движение и уважение к границам. Седьмому аркану важно избегать слабых и токсичных зависимостей. Восьмое – практика лидерства и командного взаимодействия. Участие в проектах, где нужно управлять, распределять ресурсы, вдохновлять и брать ответственность. Девятое – разрешение себе отдыхать и замедляться. Восстановление – это не слабость, а топливо для следующего рывка. Практика паузы – Ключ к долгосрочному успеху. 10. Поддержание высокой мотивации. Регулярные точки напоминания о смысле пути. Визуализация, аффирмации, карты целей, разговоры с самим собой. 11. Смелость принимать вызов. Уметь не сбежать, когда страшно. Выходить из зоны комфорта не через насилие, а через внутреннее: я готов. Что вы обретете? Первое, внутреннюю стабильность и опору на себя. Больше не нужно доказывать свою силу. Вы знаете, что справитесь. Это спокойная, зрелая уверенность, а не агрессивная защита. Второе, четкое понимание своего пути. Вы больше не метаетесь между вариантами, не ищете себя по кругу. Вы знаете, куда идете, зачем и во имя чего. Третье – высокий уровень самоконтроля. Эмоции не управляют вами. Даже в кризисе вы сохраняете фокус, достоинство и способность принимать решения. Четвертое – настоящая сила воли, проверенная действием. Не теоретическая, не пока все хорошо, а закаленная реальными вызовами. Это сила, на которую можно опереться. Пятое. Способность достигать поставленных целей. Вы умеете не просто мечтать, а реализовывать. Стратегия плюс действия равно стабильный рост. Шестое. Авторитет и уважение окружающих. За вами идут не потому, что вы давите, а потому, что излучаете лидерство, зрелость и надежность. Седьмое. Гармоничное отношение с властью и ответственностью. Вы не боитесь брать ответственность, но и не злоупотребляете ею. Вы проводник, не тиран. Восьмое – чувство собранности вместо внутреннего хаоса. Все внутри выстроено, разложено по полочкам, цели, приоритеты, энергия. Нет суеты, есть направление. Девятое – умение жить в балансе действия и восстановления. Вы больше не сгораете в рывках, а идете ритмично, устойчиво, как мастер своего пути. Десятое — мощную энергию реализации, направленную на созидание. Сила больше не уходит на борьбу, теперь она работает на созидание, масштабирование и ведение других. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения. Энергия седьмого аркана воплощает динамичное движение вперёд, железную волю и полное владение ситуацией. Это сила, которая превращает хаос в порядок, а мечты в конкретные достижения. Такой человек прирожденный стратег. Его решения точны и взвешены. Действия стремительны и эффективны. Ключевое правило для носителя этой энергии – холодный расчет вместо эмоциональных порывов. Каждый шаг должен быть продуман. Каждая цель – Чётко обозначено, здесь нет места случайностям, только дисциплина, самоконтроль и неуклонное следование намеченному курсу. Но даже самой мощной колеснице нужен уход. Физическая активность становится не просто полезной привычкой, а жизненной необходимостью. Она поддерживает тот самый внутренний стержень, на котором держится вся система. При этом важно помнить – истинная сила в балансе. Грамотное чередование работы и отдыха – не признак слабости, а залог долгосрочных побед. Эта энергия требует от человека постоянного развития. Сегодняшний триумф — лишь ступень для завтрашнего рывка. Остановка равносильно поражению, поэтому главный девиз здесь — движение жизнь. Но движение — осознанное, где каждый поворот руля — результат трезвого решения, а не слепой случайности. Уроки текущего воплощения Научиться не просто двигаться вперёд, а выбирать направление осознанно, а не под влиянием внешних обстоятельств. Второе. Перестать пытаться контролировать каждый шаг. Иногда нужно отпустить по и довериться потоку жизни. Третье. Развить организованность, но не допускать, чтобы строгий режим стал тюрьмой для души. Четвертое. Научиться сохранять хладнокровие в кризисах, но не подавлять чувства, а осознавать их. Пятое. Видеть не только ближайшие цели, но и долгосрочные последствия своих действий. Шестое. Перестать бояться остановок. Иногда замедление дает больше ясности, чем скорость. Седьмое. Брать на себя разумные обстоятельства, но не пытаться нести все в одиночку. Восьмое. Укреплять тело и дух, чтобы энергия не иссякла в критических ситуациях. Девятое – стать вдохновляющим лидером, а не диктатором, мотивировать, а не принуждать. Десятое – осознать, что невозможно всегда быть сильным, и это нормально. К чему стоит стремиться? Первое – осознанное лидерство. Развивать способность вести за собой не страхом, а вдохновением. Стать тем, кто указывает направление, но не подавляет волю других. Второе – гармоничный контроль, научиться управлять обстоятельствами без одержимости, отпускать то, что невозможно, изменить и концентрироваться на реальных рычагах влияния. Третья – дисциплина как свобода, а не тюрьма. Создать гибкий распорядок, который помогает, а не ограничивает. Найти баланс между планированием и спонтанностью. Четвертая – физическая и ментальная сила. Укреплять тело, спорт, здоровый ритм жизни. Развивать эмоциональную устойчивость, не подавлять чувства, а осознанно проживать их. Пятое – стратегическое видение – ставить не только краткосрочные цели, но и понимать их долгосрочные последствия, учиться корректировать курс без чувства поражения. Шестое – искусство побеждать без разрушения, достигать целей без трупов за спиной, помнить настоящая победа, когда все стороны чувствуют уважение. Седьмое – умение отдыхать, принять, что паузы – часть пути, а не слабость, научиться полноценно восстанавливаться, а не жить на адреналине. Восьмое – ответственность без тотального контроля, доверять другим и давать пространство для ошибок, перестать брать на себя чужую ношу, мир не рухнет без вашего надзора. Девятое – гибкость в действиях, сохранять твёрдость в намерениях, но быть готовым менять методы, принимать, что жизнь – это поток, а не железная дорога с одним маршрутом. Десятая – духовная интеграция. Осознать – главная битва внутри. Стремиться не только к внешним победам, но и к гармонии с собой точка гармонии и душевного комфорта. Характер человека. Д. Обладатель седьмого аркана это человек движения, человек прорыв, чей внутренний мотор не умеет стоять на месте. Его природа требует постоянной динамики, роста, задач и вызовов. Он буквально создан для действия, стремительный, собранный, нацеленный. Его стихия воля, дисциплина и фокус, а основной дар способность видеть цели и уверенно идти к ней, невзирая на препятствия. Как искусный возничий, он держит поводья своей жизни крепко и точно, не позволяя обстоятельствам сбить его с курса. Он остро чувствует, когда нужно ускориться, где повернуть и как проскочить через самый сложный участок пути. Его ум аналитический и практичный, решения точны, действия выверены. Он не хаотичен, он управляем и и в этом его сила. Но по-настоящему живым он чувствует себя не в процессе достижения, а в момент триумфа в этих коротких вспышках победы, когда всё складывается, цель достигнута, и напряжение трансформируется в восторг. Эти мгновения словно глоток кислорода, прилив энергии, ощущение, что всё не зря. Именно ради этих секунд он готов преодолевать километры усилий, боли, напряжений и сомнения. Однако в этом и скрыт его парадокс. Чем быстрее он мчится, тем короче ощущение радости. Только он достигает вершины, как она тут же перестает его вдохновлять. Появляется новая цель, новый маршрут, и снова рывок, концентрация, борьба. Так возникает замкнутый цикл. Напряжение перед стартом, потом решительное движение и вспышка удовлетворения – а затем снова пустота, зовущая к следующей гонке. Чтобы вырваться из этого круга, ему предстоит освоить более глубокую мудрость, научиться находить удовольствие не только в результате, но и в самом пути, понять, что истинная сила не в непрерывном преодолении, а в осознанном присутствии в каждом этапе маршрута, в том, чтобы замечать не только финиш, но и каждый поворот, каждый вдох перед прыжком, каждый метр дороги под колёсами его внутренней колесницы. Когда он начнёт ценить не только победу, но и само движение, он перестанет быть просто гонщиком и станет мастером пути, в котором каждая цель — не повод убежать вперёд, а часть большого, целостного и осмысленного путешествия. И тогда колесница перестаёт быть бегством, она становится силой, ведущей его вглубь самого себя. Для достижения гармонии, раскрытия и потенциала характера важно. Первое чёткое понимание целей и направления. Без вектора колесница буксует или теряет силы в пустом беге. Цель должна быть вашей, ненавязанной. Второе умение замедляться без чувства вины. Осознанная пауза не поражение, а необходимость для восстановления ресурса и перефокусировки. Третье – признание ценности пути, а не только результата. Иначе каждое достижение будет казаться пустым. Важно учиться радоваться движению, а не только в финишной ленте. Четвертое – развитие самодисциплины без жестокости к себе. Контроль должен быть зрелым, а не подавляющим. Уважайте свои ресурсы, физически, эмоциональные и ментальные. Пятое – умение делегировать и сотрудничать. Не обязательно тащить все на себе. Истинная сила лидера в способности распределять ответственность. Шестое – умение управлять внутренним напряжением. Регулярные практики снятия стресса, дыхания, спорта, рефлексия, чтобы не выгорать от перманентной готовности к бою. Седьмое – принятие неидеальности и ошибок. Перфекционизм разрушает. Ошибки – часть пути. Главное – не останавливаться, а учиться. Восьмое – уважение к чужим темпам и границам. Не все должны бежать так же быстро. Гармония начинается с признания различий. Девятое – эмоциональная честность. Не подавляйте уязвимость ради имиджа сильного. Настоящая зрелость в умении быть собой в любом состоянии. Десятое – осознанное лидерство. Руководить не значит давить. Лидер по седьмому аркану – это тот, кто создает путь, а не ломает волю других. Родовые задачи-таланты. Точки Е, Ж, З, И и производные. Е1, Е2 и так далее. Человек с седьмым арканом подобен неудержимому потоку, он просто не может существовать без движения и постоянного преодоления. Его сущность требует абсолютного контроля над ситуацией, мгновенной адаптации к любым изменениям и железной решимости в достижении целей. Для такого воина жизни каждая новая вершина не просто желание, а жизненная необходимость, где победа над обстоятельствами становится победой над собственной природой. Седьмой аркан одаривает своего подогрева печного поистине уникальными качествами, молниеносной реакцией, стратегическим мышлением и несгибаемой волей. Но эта сила требует постоянной закалки, как физической, так и ментальной. Дисциплина для такого человека не просто полезная привычка, а фундамент существования. Каждый его день – это тщательно спланированная операция, где нет места случайностям, а каждая деталь продумана до мелочей». Однако истинное мастерство проявляется не в слепом следовании плану, а в умении молниеносно перестраивать стратегию, когда ситуация выходит из-под контроля. Такой человек – идеальный тактик, способный в считанные секунды оценить обстановку и найти оптимальное решение. его ум работает с точностью швейцарского хронометра – а тело всегда готово к действию. Но главное его оружие — это не скорость и не сила, а непоколебимая уверенность в том, что любое препятствие существует лишь для того, чтобы быть преодоленным. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Жестокость во имя контроля. Предки могли использовать силу и власти для подавления других. Тирания в семье деспотичное руководство. Второе – слепое упрямство. Нежелание менять курсы даже перед лицом катастрофы. Мы всегда так делали. Третье – пренебрежение слабыми. В роду могли оставлять остающих, больных, стариков, детей без поддержки в погоне за успехом. 4. Гиперответственность. Предки взваливали на себя непосильную ношу, отказываясь от помощи, и я всё должен сделать сам. 5. Уничтожение конкурентов. Вместо здорового соперничества – подлые методы устранения тех, кто мешал победе. шестое Пренебрежение здоровьем. Ради целей жертвовали физическим и психическим состоянием. Главное – результат. 7. Отказ от эмоций. В роду считали слабостью проявлять чувства. Как это проявляется в последующих поколениях? Первое – страх перед собственной силой у потомков или, наоборот, склонность к агрессивному доминированию. Второе – у потомков либо фанатичное следование традициям, либо бунт против любых правил. Третье – глубокое чувство вины за свои достижения или страх оказаться ненужным. Четвёртое, у потомков либо перфекционизм, до да изнеможения либо пассивность, всё равно не справлюсь. Пятое, страх конкуренции у потомков или нечестивые игры в достижении целей. Шестое, хронические болезни, выгорание, неумение отдыхать. Седьмое, потомки либо эмоционально холодны, либо страдают от подавленных переживаний. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? Первое. Остановить бессознательную гонку ради выживания. В роду могли жить по принципу «не расстраивайся, проиграешь». Твоя задача — разрешить себе не бежать всё время, а двигаться осознанно. Второе. Исцелить мужскую отцовскую линию контроля и жестокости. Проработать отношения с отцом, дедом, мужской фигурой рода. Осознать, сила не равно подавления. Ты можешь быть лидером через зрелость, а не страх. Третье. Разрешить себе быть неидеальным и уязвимым. Если в роду был культ железных людей, нужно отпустить установку «если слаб, значит никчемен». Сила в умении останавливать и чувствовать. Четвертое. Прекрати повторять сценарий «все тащу на себе». Родовая программа гиперответственности и контроля «я все должен, должна» должна быть трансформирована в зрелое распределение обязанностей и доверия жизни. Пятое – снизить уровень родового напряжения и страха поражения. В роду могли избегать риска или, наоборот, жить в постоянной борьбе. Важно выйти из режима или победа, или смерть. Шестое – построить новый стиль лидерства, не через власть, а через мудрость. Прекратить проецировать военную модель управления. Научиться вести за собой мягко, с уважением к другим. Седьмое. Сменить стратегию «действую, потом думаю» на «осознаю, потом действую». Убрать родовую импульсивность. Зрелый седьмой аркан — это управляемое движение, а не атака на автомате. Восьмое. Отпустить ожидания мгновенной победы и научиться терпению. «В роду могли не уметь ждать, все решать в режиме форсажа. Ты должен научить. Долгий путь, не хуже он дает опору». «Девятое. Прекратить агрессию, адресованную себе и другим. Заменить внутренний кнут на поддержку. Больше не нужно гнать себя ради одобрения предков». Десятое. Превратить силу рода в опору, а не в груз. Почувствовать вы не обязаны быть лучше всех. Вы имеете право жить в балансе, а не в режиме вечного рывка.